Глава десятая. Солдатики. Пастила оказалась очень вкусной. Незаметно за разговором мы все съели. — Хочешь еще? — показывает Илья глазами на пустую вазочку. — А ты? — Я хочу мяса, хмыкает Илья. — Уже почти два часа. — Поедем на обед в Снегири? — спрашиваю на всякий случай, но чувствую, что до Снегирей он не дотерпит. Хотел тебе предложить сходить в ресторанчик тут один. Мне сказали, там вкусно. А, -а, -а мы из-за ресторанчика с мясом тащились в такую даль. Скажешь тоже, можем вернуться в Снегири, чтобы у тебя в голове ничего такого не осталось. Прямо чуть ли не обижается. А ты какое хочешь мясо? Стейк и салат, без хлеба, конечно. О, грамотный! Я думала, картошку какую-нибудь захочешь. А там точно вкусно? Говорят, что они как раз в этом спецы. Пойдем? Далеко? Он смотрит в телефоне. Рядом вообще. Выходим на улицу. Красиво все-таки зимой. Особенно перед Новым годом. Что бы там ни говорили про этот искусственный праздник. Для меня он самый любимый с детства. Может, потому что он ночной? Немного таинственный? Или он нам всем необходим? чтобы была возможность оправдать новые иллюзии? Вечные, с чистого листа, которого нет, и а вдруг, когда все и так ясно? Ресторанчик оказался очень симпатичным. Мы тут же заказали себе постейку и стали ждать вкусный обед. — Я приехал из Астаны раньше времени, — неожиданно говорит Илья. — Так получилось с контрактом. Все успел раньше срока. И делать там было больше нечего. А в Москве всегда есть чем заняться. Я приехал на такси сразу из аэропорта среди бела дня. Иду в дом, песенки пою, мечтаю о ванне. Неужели? Вырывается у меня, и я инстинктивно зажимаю ладонью рот, как школьница. Да, представь себе. Кивает Илья. Классика жанра. Думал, в жизни такого не бывает, только в сериалах. Я не знаю, чего уже не бывает, разве что говорящих животных. Но от говорящих животных тогда уж сразу в сумасшедший дом. Это, может, и будет, но не скоро. Тяну разговор, потому что мне уже больно от того, что он мне сказал. Я вижу эту сцену измены, и меня чуть ли не бьет дрожь. — Все-таки я еще, наверное, не восстановилась после своих ужасов. — Нет, в нашей спальне не было говорящих животных. Если ты имеешь в виду собак и кошек, хотя лучше бы там сидел бультерьер и сиамский кот. Я увидел там Евгению и моего партнера по бизнесу, вместо которого я и поехал в Астану. Он меня попросил, и я поехал. По-деловому и без капли сомнения — что у него была веская причина меня об этом попросить. В соседней комнате, в детской, спал ребенок, а на первом этаже няня ребенка готовила что-то на кухне, потому что я ее заметил краем глаза, когда поднимался. Она меня не видела, стояла у плиты. Если бы увидела, дала бы знак хозяйке. Меня никто не ждал. Интересно. Что во дворе не было машины моего партнера, значит, они приехали откуда-то на ее машине. Но это все мелочи. И что? Им хотя бы стало неудобно? Или как? Я уже не знаю, как люди сейчас реагируют на такие вещи. Настолько разное и непредсказуемое все вокруг, что паттерны поведения вообще иногда невозможно просчитать, а логика только все путает. Я лишил их такой возможности. Закрыл дверь и уехал. Но не слушать же разный бред про то, что у них это совершенно случайно получилось и все такое. И что, Евгения? Она обвинила меня в том, что я полная размазня, не мужик. По ее мнению, я должен был устроить скандал, мордобой, бить посуду, кидать стулья. А вместо этого я тихо свалил, как трус. Представляешь? А ее избить до синевы, Она не предлагала? Для полного комплимента остается только это, но я почему-то пожалела, что спросила. Я подумал тогда, что, наверное, никогда ее не любил, а делал вид. Сам перед собой. Сила убеждения какая-то. Илья не вступает в беседу. Он весь в рассказе и невольно втягивает туда меня. А мне много не надо. Я уже как мышка под дудочку на задних лапках начинаю переступать когда ничего толком нет внутри, продолжает Илья, каким бы ты хорошим супругом ни был, она все равно не будет это ценить. Вежливость пойдет за слабость, сочувствие за бесхарактерность. Все становится пресным и одинаковым от воскресенья до воскресенья. Ты сам знаешь, что все сложнее. Но в целом да, вы оба были заложниками мнимой вседозвольности, того, что решите, Любые житейские задачи, типа «купите разбитую посуду». Мой муж тоже так считал. — Ой, Ева, знаю я всю эту вековую мудрость, но живу-то первый раз, — оправдывается Илья. — Да, я чувствовал, что когда-нибудь прилетит. Но одно дело знать и ожидать когда-нибудь что-то там, а другое — получить по полной в реале. Официант приносит еду, два роскошных стейка дымятся и красуется на огромных белых тарелках. «Я столько не съем, Илья!» Смотрю на свою тарелку. «А мы посмотрим. Ты здесь будешь встречать Новый год в снегирях?» «Вот зачем?» «Спрашиваю. Расслабилась. Рано такое спрашивать. Звучит, как приглашение неизвестно куда». Он не хочет отвечать, ест молча. «Вкусно, не спорю. Но я уже ничего не хочу». У меня как будто что-то оборвалось внутри, как будто я порвала струну. — Что с тобой, Ева? О чем ты думаешь? — перехватывает он мой взгляд. — Да так, вспомнила, как раньше с мальчиками наряжали елку красными шарами, солдатиками. У нас есть огромный Дед Мороз под елку. Я купила его в антикварном магазине, он очень красивый. Я пекла печенье с орехами и корицей. Это первый Новый год у меня, который я встречаю не дома. — А почему это должно быть плохо? Кто сказал? — Только сама этого не говори, а остальным, поверь, нет никакого до нас дела. — До нас? Он сказал до нас. Он что имел в виду? — Скорее, ничего, просто так получилось. Улыбаюсь ему в ответ. —